Мордовия. По выздоровлении отец Самсон поехал в Пензу, к владыке Кириллу. Владыка очень участливо принял батюшку и сказал, «А, помню, помню, вас просто не узнать. Как вы тогда отказались быть ректором семинарии?» Владыка тут же написал указ о назначении батюшки-настоятелем молитвенного дома в рузаевку С этого прихода началось его многолетнее служение в Мордовии. Здесь произошел удивительный случай – покаяние Андрея, коммуниста с 1900.